Потребность в эмоциональной поддержке. Чарльз Портис. Железная хватка. Вы не в состоянии справляться с трудностями самостоятельно, мечтаете, чтобы в трудную минуту кто-нибудь держал вас за руку. Конечно, просить о помощи не зазорно, но вот впадать в полную зависимость от других крайне нежелательно. Каждый человек должен уметь полагаться только на самого себя. Чтобы не вязнуть на глинистой дороге, её засыпают гравием. Вам, чтобы обрести веру в свои силы, понадобится упорство и отвага. События в романе Чарльза Портиса Железная хватка происходят в США вскоре после окончания гражданской войны. Пятнадцатилетняя Мэтти мечтает отомстить тому чейни, который напившись пьяным застрелил её отца. Мэтти едет в Форт Смит якобы забрать тело покойного. На самом деле у неё другие планы, о которых домашние даже не догадываются. Во-первых, она должна вернуть семье принадлежавшие отцу деньги. Во-вторых, уговорить самого отчаянного из Техасских рейнджеров выследить Чейни и совершить над ним правосудие. Поначалу хочет Кочот Кокберн, и слушать её не желает. но Мэти проявляет чудеса настойчивости и добивается своего. Мало того, она намеревается принять участие в поимке негодяя. Кокберн пытается скрыться от назойливой девочки, но она оказывается хитрее, и вот уже оба отправляются по следам чейни через заснеженные просторы Арканзаса. Мэти стойко переносит голод и лютый холод и не теряет мужество во время перестрелок, Никто не слышит от неё ни слова жалобы. Мэтти набожная пресвитерианка и чрезвычайно рассудительная, юная особа. Её не пугают ни бандиты, ни пули, ни змеи, ни трупы. Её смелость вызывает восхищение. Да, Мэтти обращается к другим за помощью, но никогда не перекладывает ответственность на чужие плечи. Рассказ ведётся от лица повзрослевшей Мэтти. вспоминающая знаменательную главу своей жизни её твёрдый характер во многом результат перенесённых в ранней юности тягот и потерь крепись читатель не будь мягкотелым закаляй волю также смотрите лови момент неготовность ловить момент низкая самооценка трусость